Там стояла по пояс вода и противно пахло плесенью. «Ох уж этот сниф!» — сказал мумитроль. «Все бы ему бегать за всем, что блестит и светится». «А я так его понимаю!» — возразила Фрэкинснорк. «Что может быть чудеснее драгоценных камней? Ну и золото, конечно! Может, тут есть что-нибудь, как по-твоему?» «Здесь так темно!» — боязливо отвечал мумитроль. Я буду не знаю, как рад, если мы сейчас же выберемся наверх. Хорошо, — сказала фрекинснорк помоги мне подняться. И метроль подсадил ее на край люка. Первым делом Фрэкинснорк посмотрела, не разбилась ли с ней зеркальце, но, слава богу, стекло было цело и все рубины на месте. Вторым делом она принялась рассматривать в зеркальце свою намокшую челку и тут вдруг увидела — за спиной муми-тролля В черной глубине трюма что-то шевелится, что-то тихонько подбирается к нему ближе и ближе. Она уронила зеркальце на палубу и вскрикнула «Берегись! Позади тебя кто-то есть!» Муми-тролля глянул через плечо и обомлел. Перед ним была огромная каракатица. Она медленно подкрадывалась к нему из угла трюма. Он стал отчаянно карабкаться вверх, Фрэкин Снорк протянула ему лапу, но он сорвался со скользких досок и плюхнулся обратно в воду. Тут на палубу подоспели Снус-Мумрик, Снорк и Сниф. Они просунули в трюм ходули и стали отгонять каракатицу. Но она не обращала на них внимания и упорно подползала все ближе и ближе, протягивая к муме троллю извивающиеся щупальца. И тут Фрэкин Снорк пришла в голову блестящая мысль.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 и снова оказался в безопасности среди друзей. Они спрыгнули с ужасного корабля и припустили во все ходули. Они бежали несколько морских миль, прежде чем решились передохнуть. И тогда муми сказал, «Фрэкин ты спасла мне жизнь, да еще таким хитроумным способом». А фрекинснорк Снорк зарделась от удовольствия, потупила глазки и прошептала, «Я так рада угодить тебе!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 «Слава богу, мы не медузы», — говорил один из крабов. «Эти бедняги шагу не могут ступить без воды. А нам и на суше неплохо». «Жалко мне всех, кто не крабы», — говорил другой. «Очень может быть, все это устроено только для того, чтобы нам стало просторнее». «А что? Это интересная идея, земля, населенная одними крабами», — вещал третий, задумчиво помахивая клешнёй. «А ну-ка, подпусти-ка им зайчика!» — шепотом попросил Мумитроль. Фрэкин Снорк поймала в зеркальце комету, и ее слепящие отблески заиграли в глазах у крабов. Поднялась несусветная суматоха. Крабы сталкивались друг с другом, боком скакали по песку и прятали головы под камни. «Вот ей развеялся», — сказал Мумитроль. «Прямо камень сердца. А ну сыграй-ка нам что-нибудь, ну с Мумрик». Снусмумрик достал губную гармошку, но не смог извлечь из нее ни звука. Паром выдал из нее все ноты. «Плохо дело», — огорченно сказал он. «Ничего, папа исправит. Дай только доберемся до дома», — сказал Мумитрол. «Папа все может исправить, если только захочет». Весь день шли они среди пустынного морского ландшафта, который с сотворения мира лежал под толщей воды.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 Не слышно было знакомых звуков, которые так оживляют вечера на суше. Шарканье торопящихся домой ног, шелеста и листвы на ветру, пение птиц или шороха, выкатившегося из-под ноги камня. Страшно было развести костер, страшно было улечься спать среди всех тех неведомых опасностей, которые могли подстерегать их здесь. В конце концов они решили заночевать на вершине скалы высотой с сходулю. Чтобы спать спокойнее, договорились дежурить по очереди. Муми-троллю досталось нести первую вахту, и он решил отдежурить также из за Фрэкинснорк. Все тесно прижались друг к дружке и заснули, а он сидел и обозревал пустынное морское дно. По песку, залитому красным светом кометы, угрожающе склались черные тени скал. Глубокая печаль охватила ему метроля при виде этого мрачного ландшафта, и он живо представил себе, как, должно быть, испугалась земля, увидев приближающийся к ней огненный шар. Он думал о том, как сильно он любит все – и лес, и море, дождь и ветер, солнце, траву и мох, и что жить без всего этого никак нельзя. «Ничего», – думал он, – «уж мама-то знает, как это все спасти».